Забоченный и серьезный проснулся Разумихин на другой день в восьмом часу. Много новых и непредвиденных недоумений ощутилось вдруг у него в это утро. Он и не воображал прежде, что когда-нибудь так проснется. Он помнил до последних подробностей все вчерашнее и понимал, что с ним совершилось что-то необыденное, что он принял. В себе одно доселе совсем неизвестное ему впечатление и непохожее на все прежние. В то же время он ясно сознавал, что мечта, загоревшаяся в голове его, в высшей степени неосуществима. До того неосуществима, что ему даже стало стыдно ее, И он поскорее перешел к другим, более насущным заботам и недоумениям, оставшимся ему в наследство после расстреклятого вчерашнего дня. Самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера низок и гадок, не потому одному, что был пьян, а потому что ругал, перед девушкой, пользуясь ее положением из глупо-поспешной ревности, ее «жениха», не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человека-то, не зная, порядочно. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судье? И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало быть, есть же и в нем достоинство. Нумера, да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие номера? Ведь готовит Джон квартиру. Фу, как это все низко! И что за оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая. В вине правда. И правда-то вот вся и высказалась. То есть вся-то грязь его завистливого, грубого сердца высказалась. И разве позволительно хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину, Кто он сравнительно с такой девушкой? Он пьяный буян и вчерашний хвостун. Разве возможно такое циническое и смешное сопоставление? Разумихин иначе покраснел при этой мысли, и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение ясно припомнилось ему, как он говорил им вчера, стоя на лестнице, что хозяйка Приревнует его к Авдотье Романовне. Это уж было невыносимо. Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич. «Конечно», — пробормотал он про себя через минуту с каким-то чувством самоунижения, «конечно, всех этих пакостей не закрасить и не загладить теперь никогда». Остало быть, и думать об этом нечего, а потому явиться молча и исполнить свои обязанности, тоже молча и и не просить извинения, и ничего не говорить, и, и уж, конечно, теперь все погибло. И однако ж, одеваясь, он осмотрел свой костюм тщательнее обыкновенного. другого платья у него не было а если бы было он быть может и не надел бы его так нарочно бы не надел но во всяком случае циником и грязную неряхой нельзя оставаться он не имеет права оскорблять чувства других тем более что те другие сами в нем нуждаются и сами зовут к себе платье свое он тщательно отчистил щеткой белье же было на нем всегда сносное На этот счет он был особенно чистоплотен. Вымыл все он в это утро рачительно. У Настасии нашлось мыло, вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса, брить ли свою щетину или нет, у Просковья Павловны имелись отличные бритвы, сохранившиеся еще после покойного господина Зарницына, то вопрос... С ожесточением даже было решен отрицательно. Пусть так и остается. Ну, как подумают, что я выбрался для... Да непременно же подумают. Да ни за что же на свете. И... И главное. Он такой грубый, грязный, обращение у него трактирное и... И, положим, он знает, что и он, ну, хоть немного, да порядочный же человек. Э, ну, так чем же тут гордиться, что порядочный человек? Всякий должен быть порядочный человек, да еще почище. И И все-таки, он помнит это, были и за ним такие делишки. Не то чтобы уж бесчестные, ну, да однако ж. а какие помышления то бывали м это все поставить рядом с авдотьей романовной ну да черт а пусть ну и нарочно буду такой грязный сальный трактирный и наплевать еще больше буду на таких монологах застал его зосимов ночевавший в зале у просковьья Палны. Он шел домой и, уходя, спешил заглянуть на больного. Разумихин донес ему, что тот спит, как сурок. Зосимов распорядился не будить, пока проснется. Сам же обещал зайти часу в одиннадцатом. Если только он будет дома, прибавил он. Фу, черт, в своем больном не властен ли чиподи? Не знаешь, он к тем пойдет, а ли те сюда придут? «Те, — я думаю, — отвечал Разумихин, поняв цель вопроса, и будут, конечно, про свои семейные дела говорить. Я уйду. Ты, как доктор, разумеется, больше меня прав имеешь. Не духовник же, и я приду и уйду, и без них много дела. Беспокоит меня одно, — перебил нахмурясь Разумихин. Вчера я с пьяну проболтался ему». дорогой, идучи о разных глупостях, о разных, между прочим, что ты боишься, будто он наклонен к помешательству. Ты и дамам о том же вчера проболтался. Знаю, что глупо, хошбей, а что, вправду была у тебя какая-нибудь твердая мысль? Да вздор же говорю, какая твердая мысль?» Сам ты описал его как мономана, когда меня к нему привел. Ну, а мы вчера еще жару поддали. Ты-то с этими рассказами-то о маляре Хорош разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошел. Кабы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то каналья этим подозрением обидела. Не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан сделают, небылицу в лицах его увидят. Сколько я помню вчера из этого рассказа Заметова, мне половина дела выяснилась. Да что? Я один случай знаю, как один ипохондрик, сорокалетний, не в состоянии будучи переносить ежедневных насмешек за столом восьмилетнего мальчишки, зарезал его. А тут весь в лохмотьях нахал квартальный, начинавшаяся болезнь и этакое подозрение. ступлённому то ипохондрику. При тщеславии бешеным исключительным. Да тут, может, вся-то точка отправления болезни и сидит. Ну да черт. А, кстати, этот Заметов и в самом деле милый мальчишка. Только хм, напрасно он это все вчера рассказал. Болтушка ужасная. «Да кому ж рассказал? Мне да тебе? И парфирию «Так что ж, что Порфирию?» «Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех, кто на мать да сестру? Осторожнее бы с ним сегодня!» «Сговорятся неохотно», — ответил Разумихин. «И чего он так на этого лужина? Человек с деньгами, ей кажется, непротивен, а ведь у них...» «Не шиша, а?» «Да чего ты выпытываешь?» – раздражительно крикнул Разумихин. «По чем я знаю? Шиш или не шиша? Спроси сам, может, ты узнаешь». «Фу, как ты глуп иногда. Вчерашний хмель сидит». «До свидания. Поблагодари от меня просковью Павловну свою за ночлег. Заперлась на мой бонжурского с двери и не ответила, а сама в семь часов поднялась, самовар ей через коридор из кухни приносили». Я не удостоился лицезреть. Ровно в девять часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обеда мы ждали его давным-давно с истерическим нетерпением. Поднялись они часов семи или даже раньше. Он вошел пасмурный, как ночь. Откланялся неловко, за что тотчас же рассердился на себя, разумеется. Он рассчитал, без хозяина. Пульхерия Александровна так и бросилась к нему, схватила его за обе руки и чуть не поцеловала их. Он робко глянул на Авдотью Романовну, но и в этом надменном лице было в эту минуту такое выражение признательности и дружества, такое полное и неожиданное им уважение, вместо насмешливых-то взглядов и невольного, худо скрываемого презрения. что ему уж право было бы легче, если бы встретили бранью, а то уж слишком стало конфузливо. К счастью, была готовая тема для разговора, и он поскорее за нее уцепился. Услышав, что еще не просыпался, но все отлично, Пульхерия Александровна объявила, что это и к лучшему, потому что ей очень-очень-очень надо предварительно переговорить. Последовал вопрос о чае и приглашении пить вместе. Сами они еще не пили в ожидании Разумихина. Авдотья Романовна позвонила, на зов явился грязный оборванец, ему приказан был чай, который и был, наконец, сервирован, но так грязно и так неприлично, что дамам стало совестно. Разумихин энергически ругнул, был он номер, но, вспомнив про ужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы Пульхерии Александровны посыпались, наконец, ряду без перерыва. Отвечая на них, он проговорил три четверти часа, беспрестанно прерываемый и перераспрашиваемый, и успел... передать все главнейшие и необходимейшие факты, какие только знал из последнего года жизни Родиона Романовича, заключив обстоятельным рассказом о болезни его. Он многое, впрочем, пропустил, что и надо было пропустить, между прочим, и о сцене в конторе со всеми последствиями. Рассказ его жадно слушали, но когда он думал, что уже кончил и удовлетворил своих слушательниц, то оказалось, что для них он как будто еще и не начинал. «Скажите, скажите мне, как вы думаете...» «Ах, извините, я еще до сих пор не знаю вашего имени», – торопилась Пульхерия Александровна. «Дмитрий Прокофьевич». «Так вот, Дмитрий Прокофьевич, я бы очень-очень хотел узнать, эм, как вообще...» Он глядит теперь на предметы, то есть, поймите меня, как бы это вам сказать, то есть лучше сказать, что он любит и что не любит, всегда ли он такой раздражительный, какие у него желания, так сказать, мечты, если можно, что именно теперь имеет на него особенное влияние. Одним словом, я бы желала, ах, маменька, как же можно на это все так вдруг отвечать, заметила Дуня. Ах, Боже мой, ведь я совсем, совсем не таким его ожидало встретить, Дмитрий Прокофьевич. Это уж очень естественно, сотвечал Дмитрий Прокофьевич. Матери у меня нет, но а дядя каждый год сюда приезжает и почти каждый раз меня не узнает, даже снаружи. А человек умный. Но а в три года вашей разлуки много воды ушло. Да и что вам сказать? Полтора года я Родиона знаю. У мрачен, надменен и горд. В последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать, и скорее жестоко сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до да бесчеловечия. Право, точно в нем два Противоположные характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив. Все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив, и не потому, чтобы остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят, никогда не интересуется тем, чем все в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себе ценит, и, кажется, не без некоторого права на то. Ну, что еще? Мне кажется, ваш приезд будет иметь на него спасительнейшее влияние. «Ах, дай-то бог!» – вскричала Пульхерия Александровна, измученная отзывом Разумихина об ее роде. А Разумихин глянул, наконец, пободрее на Авдотью Романовну. Он часто взглядывал на нее во время разговора, но бегло на один только миг, и тотчас же отводил глаза. А вдоска Романовна то садилась к столу и внимательно вслушивалась, то вставала опять и начинала ходить по обыкновению своему из угла в угол, скрестив руки, сжав губы, изредка делая свой вопрос, не прерывая ходьбы, задумываясь. Она тоже имела обыкновение не дослушивать, что говорят. Одета она была в какое-то темненькое из легкой материи платье, а на шее был повязан белый прозрачный шарфик. По многим признакам Разумихин тотчас же заметил, что обстановка обеих женщин до крайности бедная. Будь Авдотья Романовна одета как королева, то, кажется, он бы ее совсем не боялся. Теперь же, может, именно потому, что она так бедно одета. И что он заметил всю эту скаридную обстановку, в сердце его вселился страх, и он стал бояться за каждое слово свое, за каждый жест, что было, конечно, стеснительно для человека и без того себе не доверявшего. Вы много сказали любопытного о характере брата и сказали беспристрастно, это хорошо, я думала, вы...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 «А знаете, Авдотья Романовна, вы сами ужасно как похожи на вашего брата. Даже во всем брякнул он вдруг для себя самого неожиданно, но тотчас же, вспомнив о том, что сейчас говорил ей же про брата, покраснел как рак и ужасно сконфузился. Авдотья Романовна не могла не рассмеяться на него глядя». «Насчет роди вы оба можете ошибаться», – подхватила несколько пикированная Пульхерия Александровна. «Я не про теперешнее говорю, Дунечка. То, что пишет Петр Петрович в этом письме, и что мы предполагали с тобой, может быть, неправда, но вы вообразить не можете, Дмитрий Прокофьевич, как он фантастичен и, как бы это сказать, капризен». Его характеру я никогда не могу довериться, даже когда ему было только 15 лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать. Да недалеко ходить. Известно ли вам, как он полтора года назад меня изумил, потрясся и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой, как ее... на дочери этой Зарницыной, хозяйки его. «Знаете вы что-нибудь подробно об этой истории?» спросила Авдотья Романовна. «Вы думаете, — жаром продолжала Пульхеря Александровна, — его бы остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, с тоски, наша нищета, преспокойно бы перешагнул через все препятствия. А неужели он, неужели ж он нас не любит? «Он ничего и никогда сам об этой истории со мной не говорил», – осторожно отвечал Разумихин. «Но я кое-что слышал от самой госпожи Зарницыной, которая тоже в своем роде не из рассказчиц, и что слышал, то, пожалуй, несколько даже и странно». «А что? Что вы слышали?» – спросили разом обе женщины. Впрочем, ничего такого слишком уж особенного, узнал я только, что брак этот, совсем уж слаженный и не состоявшийся лишь за смертью невесты, был самой госпоже Зарницыной очень не по душе. Кроме того, говорят, невеста была собой даже нехороша, то есть, говорят, даже дурна, и такая хворая, и, и странная. а, впрочем, кажется, с некоторыми достоинствами. Непременно должны были быть какие-нибудь достоинства, иначе понять ничего нельзя. Приданого тоже никакого, да он на приданые не стал бы рассчитывать. Вообще в таком деле трудно судить. Я уверена, что она достойной была девушка, коротко заметила Авдотья Романовна. «Бог меня прости!» А я таки порадовалась тогда ее смерти, хоть и не знаю, кто из них один другого погубил бы, он ли ее или она его, заключила Пульхерия Александровна. Затем осторожно, с задержками и с беспрерывными взглядываниями на Дуню, чтобы было той очевидно неприятно, принялась опять расспрашивать о вчерашней сцене между Родзей и Лужином.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 «Я тоже, — так думаю, — сказала Пульхерия Александровна с убитым видом. Но ее очень поразило, что о Петре Петровиче Разумихин выразился на этот раз так осторожно и даже как будто и с уважением. Поразило это и Авдотью Романовну». «Так вы вот какого мнения о Петре Петровиче не утерпела не спросить Пульхерия Александровна?» «А о будущем мужа вашей дочери я и не могу быть другого мнения», твердо и жаром отвечал Разумихин. «И не из одной пошлой вежливости это говорю, а потому, потому, ну, хоть потому одному, что Авдотья Романовна сама добровольно удостоила выбрать этого человека. Если же я так поносил его вчера, то это потому, что вчера я был грязно пьян и еще безумен». Да, безумен, без головы, сошел с ума совершенно, и сегодня стыжусь того. Он покраснел и замолчал. Авдотья Романовна вспыхнула, но не прервала молчание. Она не промолвила ни одного слова с той минуты, как заговорили о лужине. А между тем Пульхерия Александровна без ее поддержки, видимо, находилась в нерешимости. Наконец, запинаясь и беспрерывно посматривая на дочь, объявила, что ее чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство. — Видите, Дмитрий Прокофьевич? — начала она. — Я буду совершенно откровенна с Дмитрием Прокофьевичем, Дунечка. Уж, конечно, маменька внушительно заметила в доте Романовна. Вот в чем дело, — Затропилась та, как будто с нее гору сняли позволением сообщить свое горе.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 Предупреждаю вас, что Дунечка уже все разрешила с первого шагу, но я еще не знаю, как поступить, и, и все ждала вас. Разумихин развернул записку, помеченную вчерашним числом, и прочел следующее. «Милостивая государиня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что...»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 и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его в болезни, и, кроме того, имея лично к вам необходимое и обстоятельное объяснение по известному пункту насчет коего желаю узнать ваше собственное истолкование. Имею честь при сём заранее предуведомить, что если вопреки просьбе встречу Родиона Романовича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 «Поступите так, как решила Авдотья Романовна. Спокойно и тотчас же», — отвечал Разумихин. «Ах, Боже мой, она говорит! Она Бог знает, что говорит, и не объясняет мне цели. Она говорит, что лучше будет, то есть не то, что лучше, а для чего-то непременно, будто бы надо, чтобы и Роде тоже нарочно пришел сегодня в восемь часов, и чтобы они непременно встретились». А я, так и письма-то не хотела ему показывать, и как-нибудь хитростью сделать посредством вас, чтобы он не приходил. Потому он такой раздражительный. Да и ничего я не понимаю, какой там пьяница умера, какая там дочь, и каким образом мог он отдать этой дочери все последние деньги, которые так дорого вам достались, маменька, прибавила в доте Романовна. Он был не в себе вчера, задумчиво проговорил Разумихин. Если бы вы знали, что он там наговорил вчера в трактире, хоть и умно, о каком-то покойнике, о какой-то девице, он действительно мне что-то говорил вчера, когда мы шли домой, но я не понял ни слова. А, впрочем, и я сам вчера... Лучше всего, маменька, пойдемте к нему сами, и там...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 «Ах, пора, пора, Дунечка, пора!» – тревожно засуетилась Пульхерия Александровна. «Еще подумает, что мы со вчерашнего сердимся, что так долго не идем. Ах, Боже мой!» Говоря это, она суетливо набрасывала на себя мантилью и надевала шляпку. Дунечка тоже оделась. Перчатки на ней были не только заношенные, но даже изодранные, что заметил Разумихин. А между тем эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье. Разумихин с благоговением смотрел на Дунечку и гордился, что поведет ее. Та. Королева, думал он про себя, которая чинила свои челки в тюрьме, уж, конечно, в ту минуту смотрела настоящую королеву и даже более, чем во время самых пышных торжеств и выходов. Боже мой, воскликнула Польхире Александровна. Думала ли я, что буду бояться свидания с сыном, с моим милым милым родией? Как теперь боюсь? Я боюсь, Дмитрий Прокофьевич. — прибавила она, робко взглянув на него. «Не бойтесь, маменька», — сказала Дуня, целуя ее. «Лучше верьте в него. Я верю». «Ах, Боже мой, я верю тоже!» «А всю ночь не спала», — вскричала бедная женщина. Они вышли на улицу. «Знаешь, Дунечка, как только я к утру немного заснула, мне вдруг приснилась покойница Марфа Петровна». и вся в белом. Подошла ко мне, взяла за руку, а сама головой качает на меня и так строго-строго, как будто осуждает. К добру ли это? Ах, боже мой, Дмитрий Прокофьевич, вы еще не знаете, Марфа Петровна умерла. Нет, не знаю, какая Марфа Петровна. Скоропостижная. И представьте себе, после маменька вмешалась в Дуне, ведь они еще не знают, кто такая Марфа Петровна. «Ах, не знаете, а я думала, вам все уже известно». «Вы мне простите, Дмитрий Прокофьевич, у меня в эти дни просто ум за разум заходит. Право, я вас считаю как бы за проведение наше, а потому так и убеждена была, что вам уже все известно. Я вас как за родного считаю. Не осердитесь, что так говорю. Ах, боже мой, что это, у вас правая рука, ушибли?» Да, ушиб, пробормотал осчастливленный Разумихин. Я иногда слишком уж от сердца говорю, так что Дуня меня поправляет. Но, боже мой, в какой он коморке живет! Проснулся ли он, однако? И эта женщина, хозяйка его, считает это за комнату? Послушайте, вы говорите, он не любит... сердца выказывать, так что я, может быть, ему и надоем моими слабостями? Не научите ли вы меня, Дмитрий Прокофьевич, как мне с ним, я, знаете, совсем как потерянное хожу? Не расспрашивайте его очень об чем-нибудь, если увидите, что он морщится, особенно про здоровье очень не спрашивайте, не любит.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 Да мы потихоньку пошли за отправившимся по лестнице вперед разумихином и когда уже поравнялись в четвертом этаже с хозяйкиной дверью, то заметили, что хозяйкина дверь отворена на маленькую щелочку и что два быстрые черные глаза рассматривают их обеих из темноты. Когда же взгляды встретились, то дверь вдруг захлопнулась и с таким стуком что Пульхерия Александровна чуть не вскрикнула от испуга.